Глава 72 В назначенный час Колин Зеферелли прибыл к пропускному пункту. Как он там оказался, контролеры не заметили, хотя ожидали его с нетерпением. И по такому случаю на терминале была оставлена та же смена, что выписывала накануне пропуск столь важному гостю. На этот раз Заферелли воспользовался звонком и совершенно не удивился, когда дверь распахнулась в то же мгновение, как он дотронулся до кнопки. Было очевидно, что его ждали. "Слушаю вас, делая вид, что не понимает, спросил старший контролёр. Я, Колин Заферелли. Сегодня на 17:30 мне выписан пропуск к мистеру Ральфу Шендлеру." Ах да, кажется, я начинаю что-то припоминать. Кивнул контролёр. Прошу вас проследовать за мной, мистер Зафирелли. Нужно засвидетельствовать, что это действительно вы приходили к нам вчера. Я готов, сержант. Согласился гость и проследовал за контролёром. Они вошли в ту же небольшую комнату, что и накануне, и сержант вставил выписанный пропуск в приёмное устройство, а Зафирелли положил руку на сканер. Отпечаток ладони сверен, объявил контролёр и улыбнулся Колину как можно приветливее. Однако волнение дало о себе знать, и улыбка на лице сержанта слегка дёрнулась. "Поздравляю, сэр", спустя несколько секунд произнёс контролёр. "Теперь нет никаких сомнений, вы и человек, на которого выписан пропуск, одно и то же лицо. Сейчас я вызову сотрудника, и он проводит вас на территорию" Едва сержант произнёс эти слова, с внешней стороны пропускного пункта послышался хриплый гудок старого клаксона, а затем по массивным воротам пришёлся довольно сильный удар. Стены пропускного пункта дрогнули, а со стороны ворот послышались пьяные голоса и ругательства. "Что это такое?" спросил Заферелли. "У вас сегодня праздник?" "Нет," ответил контролёр и недоверчиво покосился на гостя. подозревая в нём причину нештатной ситуации. Ливси, открывай, открывай жёлтая задница. Донеслось снаружи. Наверное, они вас зовут, предположил Заферелли. Почему это меня? Давайте-ка выйдем в коридор, сэр. Я должен выяснить, что там происходит. А обыскивать меня вы будете? Полчаса, сэр. Прошу меня простить за задержку, но это что-то непонятное. с этими словами сержант вытеснил Заферелли из помещения и вместе с ним пошёл к входной двери. Затем выглянул в глазок и увидел только перекошенные пьяные физиономии. "Я могу выйти, сэр", прошептала Раца, висевшая на ремне у старшего. "Да, Марк, выходи. А Холли пусть останется на месте", мистер Заферелли рядом со мной добавил контролёр таким образом, предупреждая своего подчинённого на всякий случай. Между тем, в ворота и в двери пропускного пункта молотили уже десятки кулаков, и толпа вовсю скандировала: "Ливи все, жёлтая задница, ливи все, открывай!" Секретная дверь, за которой пряталась основная часть смены, приоткрылась, и в узкий коридорчик протиснулся Марк. Встретившись глазами с Заферелли, он по-идиотски заулыбался и сказал: "Здравствуйте. Что-то улыбешься, не выдержал старший." «Что там снаружи?» «Автобус двухъяростный, и в нем куча народу, а рут и ссут на забор». «Не ссут, а мочатся», — покосившись на внешне безучастного Дзефирелли, поправил подчиненного сержант. «Да какой там мочатся, сэр? Их там человек сто или больше». «Прошу прощения, мистер Дзефирелли, сейчас мы решим этот вопрос, и вы пройдете». В этот момент через ограду перелетела бутылка и разбилась на территории штаб-квартиры. «Да что же это такое?» – возопил старшей смены и вызвал по рации отряд автоматчиков, припрятанный в здании специально для таких случаев. «А что за тревога?» – поинтересовался командир отряда. «Да целый автобус алкоголиков каких-то. Бутылки на территорию швыряют, какого-то лифти требуют, и ссут. Прошу прощения, мочатся на ворота». «Так ты, Рыбин, хочешь, чтобы мы этих алкашей всех перестреляли? Все сто человек?» – контролер замялся. «А что мне делать?» Ну пусть кто-то из наряда выйдет к ним поговорить. Может, они заблудились. Но ну, если ты погибнешь, мы там стим. Спасибо, басар, собидой в голосе произнёс контролёр и отключил рацию. Затем строго посмотрел на Марка и сказал: "Ну давай, пойди и выясни, что там случилось". "Выходи, или все, выходи!" Снова стали надраваться снаружи и колотить в дверь. На территорию через забор перелетело ещё несколько бутылок. «Как хотите, сэр, но я не могу», – облизнув губы, ответил Марк. «И по инструкции положено, чтобы выходил старший, так что вот». «Ах, по инструкции!» – сержант зло посмотрел на подчиненного, однако в присутствии гостя продолжать не стал. «Хорошо», – решился он. «Прошу вас оставаться здесь, мистер Дзеферелли. Я сейчас вернусь». С этими словами контролер открыл все замки и распахнул дверь, чтобы одним своим видом заставить толпу попятиться. Однако никто не попятился. Напротив, несколько десятков мужчин и женщин радостно взревели и ломанулись в образовавшуюся брешь. Не сметь! что из силы закричал сержант Рыбин, которого вносили внутрь помещения. Не сметь я при исполнении! Но толпа напирала и радовалась, что Ливси всё же вышел наружу. Давай! крикнул Заферелли Марко. И выпёрся руками в героически державшегося старшего смены. Вдвоём они успели остановить продвижение внутрь охраняемой территории, а затем начали постепенно вытеснять агросеров с крыльца. Однако победить им не удалось, и пьяные дебаширы стащили в свою кучу дзафирелли из старшего смены. Закрывай дверь, успел крикнуть Рыбин, и Маркс сумел захлопнуть дверь перед носом разбушевавшихся хулиганов. Припав к глазку, он ожидал увидеть живое смертоубийство. Однако, получив с заложников, толпа оставила мысли о казни и начала веселиться, настаивая, чтобы Дзефирелли и Рыбин пили вместе с ними за здоровье молодых. «Так это свадьба!» – догадался Марк и, сосредоточив внимание на автобусе, который ходил ходуном от плясок, заметил белую фату невесты. «Ну, так я и думал», – сказал себе Марк. Он помнил, как пару лет назад сюда уже подъезжал свадебный кортеж, прозиравший поворот и вместо ресторана едва не оказавшийся в контрразведке. Между тем, попавший в переплёт контролёр Рыбин, поняв, что сопротивляться и спорить с разгорячённой публикой бесполезно, поддерживал предлагаемые тосты, пил и закусывал, а также принимал жаркие поцелуи пьяных женщин. приходилось всё время улыбаться, кричать: "Хей!" и пританцовывать, как это делали другие. Неожиданно над толпой разнёсся чей-то голос, усиленный динамиками, что были установлены на крыше автобуса. Настроение людей сразу изменилось, и они бросились обратно в салон. Нескольким гостям, тем, кто уже не мог идти, оказали помощь, и скоро нагруженный автобус медленно сдал назад. Затем он с трудом развернулся на узкой дороге и поехал в сторону города. Вот свинство, произнёс сержант, оглядывая пространство, усеянное пустыми пивными банками, надкусанными сэндвичами и даже упаковками от презервативов. Должно быть, мы здорово опаздываем, произнёс стоявший чуть в стороне Заферилли. И рыбин, взглянув на него, хлопнул себя по лбу. Простите меня, сэр. Я про вас совсем забыл, контролёр идиотский хихикнул и отбросив опустевший стаканчик, направился к двери. Стукнув в неё кулаком, он весёлым голосом сообщил подчинённому, что это он. Марк открыл, и Рыбин вместе с Заферилли снова вошли на территорию пропускного пункта. Так, поднял палец старшей смены. У нас остался только обыск, я помню. Хихикнув ещё раз, он повернулся к Колину. и быстро пробежался по его телу руками. «Ничь чего личного, сэр! Только выполнение долга! Ничь чего личного!» Не найдя предметов, которые могли бы оказаться оружием, старший смены отдал Дзефирелли его пропуск и напомнил, что бумажку следует вернуть по возвращении. После этого вторая, ведущая на секретную территорию дверь, была открыта, и Дзефирелли пожелали всего хорошего».